Глава 30. Истерли-Холл, 1939 год. Отель Истерли-Холл начал приобретать известность благодаря великолепной кухне, и Брайди стала настоящей звездой после того, как лондонская газета напечатала в высшей степени хвалебный отзыв о ее кулинарном искусстве. Но триумф продолжался полчаса, а потом ее, как всегда, ждала работа. Специальное меню до сих пор предлагалось только по пятницам и субботам, но Эви и Вер считали, что со временем его можно будет предлагать и в другие дни тоже. Это зависит от клиентов, потому что именно они определяют, что выстроли Холли будут делать дальше. Как мать сказала Брайди, когда они приступили к приготовлению ланча. Брайди кивнула. В эти дни она очень внимательно прислушивалась к ее словам, потому что... Ей все с большей очевидностью становилось и ясно, что мать неизменно оказывалась права. — Ну да, пока мы постоянно напоминаем им, что предлагаем в качестве опции блюда высокой кухни, — пробормотала Брайди, проверяя качество грибов, выращенных молодым Стэном на его грибной ферме. — Точно так, Брайди, и тогда мы определяем, как нам быть дальше. Теперь скажи мне, ты уверена, что не хочешь начать выезжать? Леди Брамтон снова беседовала с твоим папой на эту тему. «Тебе нужно будет вместе с бабушкой и дедушкой поехать в Лондон и начать посещать вечера, встречаться с подходящими молодыми людьми. Она сказала, что будет твоей наставницей». Измоечной послышался голос Моди. «Что за кислый вид, Брайди? Грибной суп испортится!» А миссис Мур со своего кресла добавила. «И молоко свернется!» Тетя Вер, уходя на дежурство в приемной отеля, помахала и сказала, не говоря о том, что если ветер переменится. и видавясь от смеха, продолжала: Твоя приемная бабушка указывает, что Пенни-Гранвиль уже выезжала в прошлом году. Так что в этом году твоя очередь, учитывая положение семьи в обществе, она благополучно забывает о моем шахтерском происхождении и том факте, что ты «Повариха! И зарабатываешь себе на жизнь!» Решив, что выражение ее лица не дает усомниться в ответе на вопрос матери, Брайди переменила тему. «Между прочим, мам, я собиралась сказать тебе, что пару недель назад мне написали Марта и Люси. Они весь прошлый год занимались поисками помещений для ресторана и, наконец, нашли что-то подходящее, так что скоро открываются. Это недалеко от нашей школы». Эви перестала крошить грибы. «И что? Брайди?» Они просят тебя присоединиться к ним. Солнышко мое, не считай, что ты привязана к истерлихолу. Миссис Мур пробормотала чушь, конечно. Она именно что должна чувствовать, что привязана. Правда? Мои чудесные песики. Больше мы не отпустим ее шляться, где попала, и заниматься. Черт знает чем. Старая повариха отложила вязание и подергала собак за уши. Брайди со своего места у стола улыбнулась миссис Мур и пододвинула матери еще одну порцию грибов. — Не забудь оставлять ножки, мама. Изюм тявкнул во сне. Миссис Мур заметила. — Что? Яйца курицу учат? — Это она научила тебя не выбрасывать ножки. — Но ведь Париж, — упорствовала Эви, — не суждено, мамочка. Тебе от меня не отделаться. На этот раз все, в том числе Моди и Перл в моечной, испустили громкий стон. Они просто хотели распространить эту новость среди всех, кого мы знаем, кто направляется в Париж или будет там проездом, — сказала Брайди. Наступило неловкое молчание. Наконец Эви произнесла. — Может быть, стоит рассказать об этом Тиму? Он вроде бы довольно часто бывает на континенте. Я не стану навязывать его моим подругам. Миссис Мур неодобрительно зацокала языком. — Не забывай, Брайди, мы не высказываемся против него. Джек и Грейси, похоже, пришли к какому-то соглашению с ним. И для тебя этого должно быть достаточно, мадам. Эви кивнула, не глядя на дочь. Миссис Мур права. Брайди закатила глаза, а мать продолжала крошить грибы. Сама она начала резать укроп. Так часто она думала что забыла о нем, о его глазах и сильных руках, и его... Она оборвала себя. Как раз в этот момент он наверняка ходит самодовольным видом. Эви собрала грибы и бросила их в эмалированную миску, предназначенную для супа. Но у бради были еще грибы, и она отодвинула укроп к краю разделочной доски и стряхнула их на доску матери. Эви сказала, вернемся к теме ожидаемого тобой с огромным нетерпением... Выезда. Брайди покатилась со смеху. Скажи ей, что я бы предпочла взбивать суфле, если она не слишком против. Это удовольствие я оставлю твоему отцу, пробормотала Эвиа. Теперь внимание. Кухня для тебя кое-что приготовила. Пора тебе уже записывать собственные рецепты. В этот момент из моечной вышла Моди со свертком, красиво упакованным в папиросную бумагу. — Мы все тут скинулись! Красавица ты наша! — сказала она. Ее волосы были сырыми из-за пара, исходящего от горячей воды в раковине. Миссис Мур сняла изюма с колен и подошла к столу. Брайди вытерла руки и развернула сверток. Там оказалась новая кулинарная книга. Наверху было вытеснено. «Брайди Брамтон 1939». На кухне решили, что таким будет их признание. Брайди теперь равная. Она достигла уровня своей матери и миссис Мур. Брайди открыла книгу. На первой странице было послание от месье Алларда. «Брайди Брамтон, моей лучшей ученице, пусть эта книга будет вашим» диплома. Она только улыбалась, потому что комок в горле не давал ей говорить. Моди подтолкнула Эви локтем. — Запомним этот момент. Наша красотка. — А Все засмеялись. Торжественность момента была разрушена, и Брайди сумела выговорить. — Спасибо вам. Правда, я очень благодарна. Путешествие получилось непростое, да и я, конечно, сильно напортачила, «И вы из-за меня здорово поволновались, но, думаю, что восемнадцать и, наконец, уже повзрослею!» «Слишком медленно!» — закричали все хором. После чего нормальный процесс приготовления пищи возобновился, поскольку время, похоже, галопом понеслось к обеду. «Но, в конце концов, так всегда и бывает», — подумала Брайди, поглядывая на кипящий куриный бульон. Она сказала... Даже и не думайте, что я захочу жить где-нибудь еще, потому что я не хочу. Расскажем всем, кому возможно, о новом ресторане в Париже, и удачи им. Но отсюда вам удастся меня выгнать только под дулом пистолета. — Кто-нибудь отнес Джеймсу наверх чашку кофе? — поинтересовалась миссис Мур. — Гарри как раз недавно заходил за кофе, — ответила Брайди. Она чувствовала, что должна была сделать это сама, Но он по-прежнему ухитрялся вызывать в ней ощущение вины. Его боль была слишком похожа на ее собственную по отношению к Тиму. И так хотелось сказать ему «Да, я люблю тебя так же, как ты меня». Но она не могла. А с другой стороны, невыносимо было думать, что она потеряет друга. Она сварила еще кофе и пошла с чашкой наверх. Джеймс достаточно быстро поправлялся до тех пор, пока не получил письмо от Йена. Брайди помнил этого парня с Парижа. Йенн обвинял Джеймса в трусости, когда он бросил их, выбрав свободу и пожертвовав принципами. — Мы тут потерялись в догадках, предполагая самое худшее, а ты тем временем вернулся к своим дружкам-господам, можно не сомневаться, благодаря милости какого-нибудь мерзавца-фашиста. Или это Господь спустился с небес? Ты сторонник республики? Не смеши людей! Самое худшее было, что это правда, и это мучило его гораздо больше, чем нога, как сам Джеймс ей тогда признался. Он сидел напротив окна своей спальни, выходящего на сад. Нога у него все еще оставалась в гипсе. Она поняла его и обняла за плечи, но от этого его терзания, похоже, только усилились, потому что он передернул плечами и отстранился. Но ведь и она тоже отстранилась от Тима. А дальше, а дальше Джеймс стал отказываться выходить и просидел в комнате целую неделю. Но доктор Гербер настоял на прогулках, говоря, что эскадрон ждет Джеймса и что больше нет времени сидеть и киснуть. Куда двинутся немцы после судеб? Этого Джеймсу хватило. А сегодня она просунула голову в дверь и увидела его измученное лицо. Он надевал куртку, собираясь прыжками на одной ноге спуститься с лестницы и отправиться на свою утреннюю прогулку. — Нога чешется, как сволочь! — сказал он. Она широко улыбнулась, поставила кофе на столик рядом с кроватью и побежала вниз. Там она выпросила у миссис Мур вязальную спицу и, перепрыгивая через ступеньки, бросилась наверх. — Вот! Большой и сильный летчик Ас! Возьми это! И вперед! Брайди протянула ему спицу. Он взял ее, окинул долгим взглядом кузину и засмеялся. Смех прозвучал искренне, и он сказал... «Дорогая старушка Брайди знает ответы на все вопросы». Затем его лицо снова затуманилось. Эмоциональная боль вернулась. Брайди не стала обращать на нее внимания. «Я с самого начала могла бы подумать об этом, так что ты видишь, что у меня нет ответов на вопросы. Но не на все, во всяком случае». Она вышла из комнаты и, спустившись снова по лестнице, побежала по расчищенным от снега дорожкам в центр капитана Нива. Она постучала в полуоткрытую дверь процедурной и обратилась к доктору Герберу. «Доктор, я очень надеюсь, что завтра ему снимут гипс ноги, иначе он отрастит клыки и начнет на нас бросаться». «Мы не можем допустить, чтобы тут по территории рыскал волк Фройляйн Брайди, поэтому мы срежем ее. Я имею в виду гипсовую повязку, а не ногу, как вы понимаете». Он убрал стетоскоп в ящик стола и повернулся к ней, мягко улыбаясь. Она спрашивала доктора Гербера через несколько дней после его приезда, где он познакомился с Тимом. Но он отрицал знакомство и только сказал, что Тим похож на человека, которого он когда-то знал в Берлине. Она помахала ему на прощание и, втянув голову в плечи, заторопилась обратно на кухню. «Ну-ка, шевелись быстрее!» — окликнула ее мать. — Нотсмотрщица! — пробормотала Брайди. — За мной дело не станет! — отозвалась мать. Брайди сообщила. — Я получила подтверждение, что Джеймсу снимут завтра гипс. Мне нужно ему это сказать. — Сначала суп, солнышко. Понятно? Брайди растопила масло в кастрюле, добавила грибы. Но поскольку во вторник они предлагали обычное меню, Она не стала добавлять чеснок. Это порадует Джеймса, который терпеть не мог запаха чеснока. Он говорил, что это как-то связано с Испанией, но не уточнял, как именно. Она добавила соль и перец. Как только грибы стали нежными, она влила бульон и сливки, а потом всыпала половину укропа. Лучше быть занятой и сосредоточиться на приготовлении еды, чем волноваться о том, что тебе надо было бы сказать, что любишь кого-то, потому что этот кто-то любит тебя, особенно если не хочешь совсем потерять его. Рядом с ней стояла миссис Мур и вглядывалась в кастрюлю. — Хитрый подход у тебя, девушка! Брайди оглянулась. Мама в холодной кладовке ничего не услышит. Она шепнула. — Миссис Мур, должен человек любить другого человека, потому что тот любит его. Но если один человек любит другого в каком-то смысле, ну, не в том, и думает, что мог бы любить кого-то другого, ну, знает, что мог бы». Миссис Мур отобрала у нее деревянную ложку. «Ты так мешаешь, что испортишь блюдо. Оставь, пусть оно само утрясется. Что есть, то и есть, и ничего другого тут быть не может». Старая повариха подставила руку под ложку, чтобы поймать капли, и положила ее на пустую тарелку позади них. Брайди смотрела на суп, потом выключила огонь и поставила кастрюлю на подставку. Может быть, миссис Мур ее не слышала, а та уже снова была рядом с Брайди. «Подумай о том, что я тебе сказала, солнышко». Брайди вытерла плиту и повторила про себя слова миссис Мур. Печь уже бурчала. Пора было подбросить еще угля. Миссис Мур подошла к креслу. Брайди увидела, как по внутреннему коридору мистер Харви прошмыгнул винный погреб. Миссис Мур опустилась в кресло и взяла к себе на колени изюма. Брайди смотрела на них, и смысл слов этой чудесной женщины начал доходить до нее. Но почему миссис Мур не могла просто сказать «брось переживать»? Ты не можешь изменить свои чувства, и так и должно быть. Она улыбнулась, миссис Мур, и та ответила ей улыбкой, поглаживая собаку. — Спасибо, — произнесла Брайди. Миссис Мур ответила, — если тебе нужно разобраться, что человек имеет в виду, твоей голове для этого нужно как следует поработать, и тогда ты сама все поймешь. «Вы колдунья?» — ухмыльнулась Брайди. Из кладовки вернулась мать с охапкой овощей. «О чем это вы, парочка, толкуете?» «Ни о чем!» — ответили они обе одновременно. На следующий день доктор Гербер снял гипс с ноги Джеймса. Миссис Гербер промассировала ногу и обещала, что будет это делать каждый день. Она помогла ему делать упражнения, как помогала многим другим, кто оказывался в центре капитана Нива. Миссис Гербер была профессиональным физиотерапевтом и работала раньше в Германии вместе с мужем. В начале марта, когда из-за раннего таяния снега дорожки очистились от снега, Брайди спросила доктора и миссис Гербер, не будет ли ошибкой, если Джеймс прогуляется к речке. «Совершенно не будет. Наоборот, это, на мой взгляд, очень хорошая идея, Фройлайн Брайди», сказала миссис Гербер. Она выглядела усталой, но глаза ее светились с безумной радостью. Она была беременна. Брайди и Джеймс вместе пошли к речке. Поначалу разговор их был натянутым, но потом, почти не отдавая себе в этом отчета, они разговорились, начав с сиена, потом перешли на Арчи. Дальше разговор зашел о воздушном эскадроне, и Джеймс сказал, как сержант орал на него, что он марширует, как беременная верблюдица. Ова захохотали и почувствовали себя так же, как в тот день, когда она принесла ему вязальную спицу. И пока они шли, им становилось все легче друг с другом. И в конце концов, впервые за все время, с тех пор, как Джеймс вернулся домой, они стали болтать о том, о сем, смеяться, передразнивать друг друга, О том, что происходит в мире, говорили очень мало, а о любви — совсем ничего. На следующей неделе они уже гоняли Мариголд и Терри по полям и лугам, стряхивая себя зимнюю неподвижность. В этот раз они не говорили, только слушали дыхание лошадей и стук их копыт, скрип кожаных седел, а на обратном пути началась настоящая гонка. Джеймс издал клич краснокожего индейца, как он делал в прежние времена — отбросив голову назад и смеясь, потому что он был впереди. А потом он сдержал свою лошадь, и они рысью вместе проскакали до конюшин. На следующий день они вышли на прогулку с инвалидами, которые уже были готовы выйти в дикую природу, как говорил Дэвид. Он тоже приехал, сидя в двойном седле с Эстреллой за его спиной. Клайв шел рядом. Неподалеку от ампутантов постоянно находились молодой Стэн, Кевин и Гарри. Наконец, 10 марта, доктор Гербер выписал Джеймса. Ему предстояло вернуться на тренировочную базу. Проводить его собралась вся семья. Тетя Вер крепко прижала его к себе и сказала, чтобы теперь он старался быть осторожней и смахнула воображаемую пушинку с его голубой формы. Отец Джеймса бросил его сумку в багажник и сел в пассажирское кресло. Дядя Джек сказал, «Ты смельчак, Ричард. Твой парень водит, как дьявол!» Он обнял Джеймса, а тот пригрозил, что выбьет ему фары, если он еще раз посмеет очернять его стиль вождения. Дядя Джек взлохматил ему волосы. Грейси покачала головой. «Оставь парня, Джек!» Она поцеловала Джеймса и стерла помаду с его щеки. Он обнял миссис Мур. Каждый раз, когда он уезжал... — признавался Джеймс Брайди, — он боялся, что видит ее или мистера Харви в последний раз. Мистер Харви протянул ему руку, но Джек в ответ обнял его и так стиснул, что у старика чуть кости не затрещали. Эль тоже обнимали его, и Гарри с Энни тоже. Брайди почувствовала, как ее кольнул страх. А если он больше не вернется домой? Вместе с Брайди он направился к машине. Она приготовила ему корзинку с Бизе, чтобы он мог угостить товарищей. Джеймс поставил корзинку на заднее сиденье. Они смотрели друг на друга. Потом он крепко прижал ее к себе и произнес, целуя волосы. «Береги себя, девочка моя. Я знаю, что ты не чувствуешь того, что чувствую я, но где-то там, в глубине... Я по-прежнему люблю тебя так, как любил, когда мы были ребятишками. Мы трое. Ты, Тим и я... «Стержень моей жизни, и пока мы живы, все будет в порядке». «Он лучше всех, поверь, и помни об этом. Не смотри на очевидное, загляни глубже». Я заглянул. Он отпустил ее и повторил. «Со мной все будет хорошо, Брайди, пока мы трое есть друг у друга. Верь ему, Брайди». Он попросил меня об этом, и я поверил ему. И они уехали. Джеймс слушал, как отец сыпал советами по поводу вождения в Истане, как это всегда происходило во время езды по городу, и вспоминал Брайди в своих объятиях. Он тосковал по ней, но все, что он сказал, было правдой. Вслух он произнес. — Мне нужны все трое. Отец сказал. — Осторожнее заворачивай за угол. — А что ты сказал? Джеймс вздохнул. — Ничего, папа. — И да, я знаю, что здесь угол. А ты не хочешь записаться в РАФ и летать со мной в самолете? Я ведь могу налететь на облако. Отец напрягся перед перекрестком. — Да все хорошо, папа, я знаю, что впереди перекресток, — пробормотал Джеймс, прежде чем отец успел что-нибудь сказать. Хорошо бы было, если бы Брайди прислушалась к тому, что он ей только что сказал. Интересно, что подумают ребята, когда увидят вязальную спицу у него в ранце? Но он возьмет ее с собой, а миссис Мур найдет себе другую. Ему так нужно помнить доброту Брайди, ее смех. Он не хотел забыть, как они сумели найти обратный путь друг к другу.